Зоря. Режиссер Катыньской трагедии. Одно из событий, режиссером которого был Берия, вошло в историю как Катыньское дело. Катынь — название местности под Смоленском, где было обнаружено одно из захоронений польских граждан, ставших жертвами бериевских палачей слово действительно имеет трагический смысл кат по польски и по украински означает палач катыньское дело дело палача берии суровой трагедией которая легла тяжелым бременем на советско польские отношения является гибель в годы второй мировой войны около пятнадцати тысяч польских граждан интернированных в ссср в 1939-1940 годах и содержавшихся в качестве военнопленных в лагерях НКВД в Старобельске, Козельске, Осташкове. Судьба этих людей оставалась невыясненной до самого последнего времени, так как архивные материалы, их касающиеся, были закрыты для исследования. Только недавно начал сниматься покров тайны счастье документов проливающих свет на события полувековой давности многие документы уничтожены причины по которым у нас в стране лишь через 50 лет созрели условия для раскрытия тайны гибели польских граждан требуетбуют специального исследования однако уже сейчас на основании архивных документов выявленных недавно можно заключить, что главным режиссером трагедии, действие которой проходило в лесах под Смоленском, Катынь, Харьковом и Калинином, Тверью, село Медное, был Лаврентий Берия. Многое он сделал и для того, чтобы навсегда замолчали свидетели. Оставшиеся в живых люди пожилые хорошо помнят террор тридцатых И вспоминать боятся. Бывшие сотрудники органов, которые могут знать что-то важное, не хотят давать никакой информации. Раскручивая колесо кровавых репрессий, запущенное его предшественниками, Берия наряду с массовыми уничтожениями миллионов невинных советских граждан организовал истребление в апреле-майе 1940 года Более 15 тысяч польских граждан, составлявших цвет интеллигенции Польши. Могила наших соотечественников и поляков находится рядом. Способ уничтожения тех и других был одинаковым. Профессиональный выстрел в затылок. Разница лишь в том, что, убив поляков, приспешники Берии тщательно заметали следы преступления. При этом бросается в глаза единообразие выбора мест захоронения, территории дач сотрудников НКВД. Удивительной выглядит их страсть отдыхать рядом с могилами своих жертв. Попробуем проследить хронологию происшедших событий. Еще в августе 1939 года за подписью Берия Был издан приказ номер 00931, который определял порядок оформления арестов военнопленных 17 сентября 1939 года Красная Армия вступила на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, включенных Парижскому договору 1921 года в состав Польши. Состояние войны не было объявлено ни одной из сторон, и командование польской армии отдало приказ не оказывать сопротивление Красной армии. Приказ был выполнен, и большая часть польских военнослужащих добровольно сложила оружие. Через два дня, 19 сентября 1939 года, Берия приказом номер 0308 вводит в действие положение об управлении делами военнопленных при НКВД СССР. А статус военнопленного был определен только на следующий день положением о военнопленных, которое содержало, в частности, пункты. Первое. Военнопленными признаются лица, принадлежащие к составу вооруженных сил государств, находящихся в состоянии войны с СССР, захваченные при военных действиях, а также граждане этих государств, интернированные на территории СССР. 27. За совершение преступления военнопленные привлекаются к уголовной ответственности по законам Союза СССР и Союзных Республик. 30. О каждом вынесенном обвинительном приговоре надлежащий суд сообщает исполкому союза обществ Красного креста и Красного полумесяца не позднее 20 дней со дня вынесения. К такому сообщению в случае обвинительного приговора прилагается копия приговора. Приговор осуждающего военнопленного к высшей мере наказания немедленно по его вынесении сообщается Исполкому Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и может быть приведен в исполнение не ранее месяца после указанного сообщения. В дальнейшем будет соблюдаться лишь пункт 27. Еще одним основополагающим документом было положение о лагере военнопленных, определяющее порядок работы лагеря. В нем содержался весьма примечательный пункт об особом отделении лагеря, руководство которым было исключено из функций лагерной администрации. Оно осуществляло так называемое оперативно-чекистское обслуживание лагеря. Характер такого обслуживания становится ясным из директивы Народного комиссара внутренних дел СССР От 8 октября 1939 года. На особые отделения по оперативно-чекистскому обслуживанию военнопленных возлагаются следующие задачи. первое Создание агентурно-осведомительской сети для выявления среди военнопленных контрреволюционных формирований и освещения настроений военнопленных. Четвертое. Аресты военнопленных по проверенным агентурным разработкам проводить санкции начальника особого отдела и военного прокурора соответствующего военного округа. Пятое. Следствие по делам контрреволюционных групп и одиночек, шпионов и диверсантов, террористов и заговорщиков как правило, ведется особыми отделами соответствующих округов. Следствие по делам военнопленных вести со строгим соблюдением существующих уголовно-процессуальных норм. 9 Начальники особых отделений, лагерей, в своей оперативно-чекистской работе подчиняются начальникам особых отделов, соответствующих военных округов, наркомом внутренних дел союзных республик и начальником управления НКВД по территориальности. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Берия. Таким образом, с самого начала Лаврентий Берия дал установку искать врагов советской власти считая всех поляков, попавших в лагеря НКВД, потенциальными преступниками. В первую очередь это касалось генералов, офицеров, всех лиц полицейской и жандармской службы. Эти лица по указанию Берии от 8 октября 1939 года не подлежали освобождению из лагерей ни при каких условиях. В соответствии с перечисленными документами, было создано восемь лагерей, в том числе Старобельский, Козельский и Осташковский. Состав этих трех лагерей окончательно стабилизировался к началу декабря 1939 года, о чем свидетельствует следующий документ. Председателю Экономсовета при Совнаркоме Союза СССР товарищу Микояну Остается На 1 12-е сего года два лагеря для содержания офицерского состава по Ворошиловградской и Смоленской областям на 9 010 человек. Первый лагерь для содержания полицейских и жандармов Калининской области на 5 962 человека. Заместитель Народного комиссара внутренних дел Союза СССР Комдив чернышов 2-12-39 года. К этому времени во всех трех лагерях велось следствие против содержавшихся там польских граждан, то есть тех, кто освобождению не подлежал. Работу вели бригады следователей НКВД СССР по прямому указанию Берии основываясь на материалах, собранных особыми отделениями лагерей. В этом отношении представляет интерес директива Берия 5866 дробь Б от 31 12 31.12.1939 года. Начальнику управления по делам военнопленных НКВД СССР майору товарищу Супруненко Копия начальнику УНКВД по Калининской области, полковнику товарищу Токареву. Предлагаю вам выехать в город Осташков и провести следующую работу. первое Ознакомиться с состоянием работы следователей НКВД СССР по подготовке дел на военнопленных полицейских бывшей Польши для доклада на особом совещании НКВД СССР. Принять необходимые меры к перестройке работы следственной группы с таким расчетом, чтобы в течение января месяца закончить оформление следственных дел на всех заключенных военнопленных полицейских. О результатах проведенной работы доложите. Подобные бригады направлялись и в другие лагеря. Берия был подробно, вплоть до мелочей, информирован о том, что происходило в лагерях. Совершенно секретно, Народному комиссару внутренних дел Союза сср товарищу Берии, запиской от 20 ноября сего года мы докладывали вам, о в Старобельском лагере антисоветской организации военнопленных офицеров бывшей польской армии. Работе офицерского подполья в известной степени способствовало почти полное отсутствие политической и культурно-просветительной работы политаппарата лагеря, возглавляемого комиссаром Киршиным. Комиссар лагеря бездеятельностью дал возможность антисоветскому активу военнопленных офицеров взять инициативу в свои руки. Популярное дело создания просветительских кружков среди ничем не занятых военнопленных было успешно использовано для создания подпольной организации. Не успели мы начать изъятие намеченных к аресту участников организации, Как комиссар Киршин, действуя по своему усмотрению, направился в бараке к военнопленным и в разговорах с отдельными активистами подполья начал разоблачать их деятельность, выболтав тем самым нашу осведомленность о наличии организации. Как мы убедились за это время, комиссар Киршин работы не обеспечивает. К тому же товарищ Киршин не пользуется авторитетом среди сотрудников лагеря и с первых дней скомпрометировал себя фактом сожительства с одной из медицинских сотрудниц лагеря. Опергруппа НКВД СССР. Три фамилии. 25 ноября 1939 года. Город Старобельск. 25 февраля 1940 года на имя Берии поступил доклад Супруненко, где он предложил оформить следственные дела для рассмотрения на особом совещании при НКВД СССР на офицеров разного рода войск, судейско-прокурорских работников, помещиков. Он также высказывал мнение, о желательности введения следствия по этим категориям в наркоматах внутренних дел Белорусской ССР и Украинской ССР. На докладе справка. Наркому доложено. И резолюция Берии. Товарищ Меркулов, переговорите со мной. Такой разговор состоялся 21 февраля 1939 года. Его результатом явилась директива Меркулова 641 дробь Б, данные на следующий день. В ней говорилось. По распоряжению Народного комиссара внутренних дел товарища Берия предлагаю всех содержавшихся в Старобельском, Козельском и Осташковском лагерях НКВД бывших тюремщиков, разведчиков, провокаторов, судебных работников, помещиков перевести в тюрьмы, перечислив их за органами НКВД. Все имеющиеся на них материалы передать в следственной части у НКВД для ведения следствия. О порядке дальнейшего направления этих дел указания будут даны дополнительно. В марте-мая 1940 года в адреса начальников всех трех лагерей централизовано с единой системы нумерации из Управления по делам о военнопленных при НКВД СССР было направлено более 150 срочных указаний, все они имели стандартный текст. С получением всего немедленно направьте в распоряжение УКВД по области нижеперечисленных военнопленных содержащихся в лагере, далее следовал список, примерно на 100 человек. Одновременно с военнопленными в областные управления НКВД направлялись и следственные дела на них, которые позже пересылались в первый спецотдел НКВД. Учетные дела на военнопленных предписывалось уничтожить на месте. Поляков отправляли из лагерей скрытно. К июню 1940 года Старобельский, Козельский и Осташковский лагеря остались пустыми. Военнопленные, бывшие в них, в последующем ни в каких текущих статистических отчетах и именных списках не упоминались. В общих справках, составленных в 1941-1943 годах, содержалась лишь стандартная фраза. Передано через первый спецотдел НКВД в распоряжение у НКВД областей 15.131 человек. Как известно, через первый спецотдел НКВД проходили дела, которые рассматривались на особом совещании при НКВД СССР. Этот внесудебный орган был создан в 30-е годы для ускоренного вынесения приговоров в отношении лиц, которые априорно объявлялись врагами народа. По отношению к большинству из них предписывалось применять высшую меру наказания. Широко применялась и практика рассмотрения дел по спискам. Председателем особого совещания в 1940 году был Берия. На основании выявленных архивных документов можно утверждать, что в отношении польских военнопленных из трех лагерей по инициативе и при участии Берии дела велись со строгим соблюдением существующих уголовно-процессуальных норм. Нормой являлось особое совещание и вынесение высшей меры. Дальше действовала отработанная система приведения приговора в исполнение, опробованная на миллионах советских граждан. Конечно, этот вывод можно попытаться оспорить. Документов, содержащих приказ о расстреле и доклад о его выполнении, не обнаружено до сих пор. Серьезный аргумент, только он опровергается. Известно, что немцы Весной 1943 года обнаружили массовое захоронение поляков в Катынском лесу под Смоленском. Им также удалось идентифицировать около 2800 останков. Гитлеровцы весьма успешно использовали это обстоятельство в пропагандистских целях и обвинили органы НКВД в уничтожении польских военнопленных. Сталинское руководство, при активном участии ведомства Берии, используя огромный авторитет Советского Союза и потрясение мировой общественности зверствами гитлеровцев на оккупированных территориях, объявило проведенное расследование провокации и категорически отвергло обвинение в свой адрес. Западные страны решили не обострять отношения с СССР, и Каттенское дело было приглушено. Сопоставление немецких материалов с найденными недавно документами из архивов НКВД показывает, что сделанный немцами вывод о причастности этого ведомства к уничтожению, по крайней мере, военнопленных поляков из Козельского лагеря, не лишён оснований. Было произведено сравнение части немецкого идентификационного списка, составленного при вскрытии одной из могил 1 и 3 июня 1943 года, и списка НКВД номер 052-2, на отправку от 27 апреля 1940 года. В списке имелось 100 фамилий польских офицеров, содержавшихся в Козельском лагере. По достоверным данным, все они были доставлены на станцию гнездово под Смоленском по железной дороге, а затем на машинах под конвоем, вывезенные в направлении леса. Сопоставление показало, что фамилии примерно 40 человек содержатся в обоих списках. Составлены они были в разное время разными исполнителями, то есть совершенно независимо друг от друга. И так можно утверждать, что отправленные 27 апреля 1940 года польские офицеры из Козельского лагеря оказались в общей могиле. В районе Катыни не было места лагеря, где поляки могли бы находиться длительное время. Расстрел очевидно был произведен сразу же по их прибытии, и данную акцию могли осуществить только органы НКВД. Из списка номер 52/2 остался в живых польский офицер Станислав Свиневич. Профессор университета в Вильно Был специалист в области экономики Германии. Он, очевидно, представлял оперативный интерес для органов НКВД. Только этим может быть объяснено появление такого документа. 28 апреля 1940 года, номер 0362. По распоряжению Берии прошу дать распоряжение об этапировании в город Москву во внутреннюю тюрьму НКВД СССР военнопленного Станислава Станиславовича Свиневича, 1899 года рождения, дело номер 4287, содержащегося в Козельском лагере. О дне направления прошу поставить меня в известность. На документе есть пометка об исполнении приказа действительно свиневичи сняли с поезда в самый последний момент уже на станции гнездово в трех километрах от катани он видел как его товарищей в черных воронах увозили в лес впоследствии он издал книгу воспоминаний содержание ее полностью подтверждается недавно найденными архивными документами нквд кроме того из документов нквд Следует, что никто из военнопленных этих трех лагерей при отступлении Красной Армии в руки немцев не попал. Об этом, несомненно, знали Сталин и его ближайшее окружение, в первую очередь Берия. Его ведомство приняло активное участие в организации работы комиссии Бурденко, которая вела расследование после освобождения Смоленска. Решено было, воспользовавшись престижем Советского Союза, скрыть преступление, а ответственность за убийство тысяч поляков перенести на гитлеровцев. При подготовке проекта обвинительного акта, который должен был быть вручён главным нацистским военным преступникам за месяц до начала Нюрнбергского процесса, Главные обвинители от США, Великобритании, Франции и СССР согласовали в августе 1945 года текст варианта, получивший по месту его составления название «Лондонский». В нем в параграфе «С-2 пунктом третьем» вменялось в вину гитлеровской Германии убийство в Каттене 925 польских офицеров. Цифра эта соответствовала числу останков, подвергшихся исследованию комиссии Бурденко. Однако в ходе дальнейшей работы над обвинительным актом число было изменено на 11 тысяч. Это было неожиданностью даже для генерального прокурора Союза СССР Горшенина, который занимался непосредственной подготовкой Нюрнбергского процесса. Акт был вручен обвиняемым 18 октября 1945 года, а подробное обвинение по его пункту о Каттенском деле предъявил заместитель главного обвинителя от СССР Покровский 13 февраля 1946 года. Его выступление содержало изложение материалов комиссии Бурденко. Заключение комиссии предъявлялось как документ обвинение который согласно статье 21 Устава Международного военного трибунала не требовал дополнительных доказательств. Защита, однако, несмотря на протест главного обвинителя от СССР Руденко, добилось согласия трибунала на вызов дополнительных свидетелей. Это обстоятельство весьма беспокоило сталинское руководство. Оно не предусматривало на процессе дискуссии по Каттенскому делу. Подготовка дополнительных материалов и свидетелей по этому вопросу стала предметом неоднократного обсуждения на заседаниях правительственной комиссии по руководству деятельностью советской делегации на Нюрнбергском процессе, которая работала в Москве под руководством Вышинского. В ее состав входили и заместители Берии. Протоколы заседаний комиссии заслуживают того, чтобы привести выдержки из них. После информации товарища Вышинского О ходе процесса комиссия решила подготовить материалы по Катанскому вопросу. Первое. Подготовить болгарских свидетелей, для чего командировать в Болгарию, нашего представителя, исполняет товарищ Абакумов. Второе. Подготовить три-пять наших свидетелей и двух медицинских экспертов, исполняет товарищ Меркулов. Третье. Приготовить польских свидетелей и их показания, исполняет товарищ Горшенин через товарища Сафронова с товарищем Савицким. Пятое. Подготовить документальный фильм о Катане, исполняет товарищ Вышинский. Шестое. Товарищ Меркулов подготовит свидетеля немца, который был участником провокации в Катане. Кое-что Меркулову и Абакумову сделать удалось, но положение это не спасло. Чувствуя уязвимость позиции, ответственные советские представители к моменту обсуждения Каттенского дела на Нюрнбергском процессе 1-3 июля 1946 года покинули Нюрнберг. Представление материалов было поручено помощнику обвинителя от СССР Смирнову. Особое место среди советских свидетелей по Катынскому делу занимал Базилевский. В Смоленске при немцах он был некоторое время заместителем бургомистра, бывшего адвоката Меньшагина. В своих показаниях Базилевский опирался именно на свидетельство Меньшагина, который, как утверждало советское обвинение, сбежал на запад и местонахождение его было неизвестно. На самом деле бывший адвокат находился в тюрьме под следствием, которое велось органами МГБ СССР, а в 1951 году был приговорен к 25 годам лишения свободы. После выхода из заключения Меньшагин, узнав о свидетельских показаниях Базилевского на Нюрнбергском процессе, о проверках. Несмотря на все попытки советского обвинения доказать вину нацистов в расстреле 11 тысяч польских граждан, Международный военный трибунал в Нюрнберге не признал этого пункта обвинения и не включил его в приговор. В 1953 году, когда велось следствие по делу Берии, Ни в одном из сорока томов обвинения Катинский вопрос не фигурировал. Только теперь, в конце восьмидесятых годов, стали известны документы, которые позволяют дополнить следственное дело Лаврентия Берии. Но это уже компетенция юристов. Правда не бывает несвоевременной. Это относится и к Катыни. И хотя запоздала истина, это все же несомненное благо. С горечью приходится сознавать, что многих заблуждений, результатом которых было возникновение недоверия между Польшей и СССР, можно было бы избежать значительно раньше. Это еще один урок, который преподнесла нам история. Это напоминание о том, что палач – во все времена бывает проклят народами.